Как можно жить без спрессованного глубиной времени? Мгновенных перемещений из прохлады ресторана на раскаленный песок пляжа, без нарисованных джунглей и придуманных гор, без бесконечного кипящего потока информации, без древних анекдотов и только что дописанных книг, без маскарада костюмов и тел, без сотен тысяч друзей и знакомых, живущих во всех уголках земли. Как Надо побывать в Диптауне, чтобы понять, что теряешь. Не знаю я, Ромка, не знаю. Но лабиринт, и Алькабар, он кивает. Чего ж тут не понять? Слоны боятся мышей лишь в сказках. А мы перед этими корпорациями даже не мыши, а так тли. Леня есть тебе нужны деньги, — неожиданно говорит Ромка, — я могу отдать свою долю. В конце концов, ты делал почти всю работу. Ты же и пострадал. Тебе пригодятся, если будешь прятаться. Качаю головой. Ромка молодец, но такого самопожертвования мне не надо. Если можешь, лучше о другом тебя прошу Все, что угодно. Мне придется удирать, путать следы. Я не хочу пользоваться гостиницами если возможность пожить в тебя месяц-другой, пока утихнет шум или нет? Сам не знаю, почему я прошу об этом. Может быть, мне не хочется отрываться от глубины до конца. Хотя бы Ромкиными глазами следить за виртуальным миром, чувствовать биение электронного пульса, глотать информацию. В тягость я тебе не буду, добавляю я. Но по лицу Ромки уже видно, что предложение не прошло. Нет. Ну, извини, пожимаю плечами. Я понимаю». Все-таки мы боимся друг друга. Нам проще пожертвовать огромными деньгами и тем успокоить совесть, чем раскрыть свою личность. Ничего ты не понимаешь, — бормочет Ромка. — Хочешь, скажу свой адрес? Реальный. Город, улицу, дом? Не надо. Я просто не могу тебя принять, — он отводит взгляд. Это семейные проблемы. В глубине мы строим себе дворцы, а в настоящем мире... Положим, я, несмотря на габариты квартиры, могу спокойно принимать гостей. А если у Ромки на ту же площадь жена, теща трое сопливых ребятишек? Понял, понял. Правда, понял. Я кладу руку ему на плечо. Я все понял. Никаких обид. И все-таки ромко отводит глаза. Я пойду, спрашиваю я. Ты на сходке будешь? Конечно. А сейчас куда собрался?» Искушение таинственно промолчать велико, это и будет самым разумным поступком, но я же отвечаю, эльфа попугать. Я пойду, Ромка, увидимся. Когда я выхожу из трех поросят, он берет еще стакан водки. Нет, это чудовищно. Или он настолько сильный и давер, что не пенеет от виртуального спиртного? Ролевики себя особо не афишируют. Есть и исключения, вроде эльфийских полян, но это скорее аттракцион для туристов, где сказочные герои зарабатывают себе на хлеб, точнее, на оплату электричества и телефонных счетов. Сервер, на котором построен Лориен, принадлежит кому-то из России. Это все, что я смог выяснить, не нарушая законов. И компании там тусуются в основном русскоязычные. Можно было бы и к леголасу нагрянуть под видом туриста, но кто знает, чем такое обернется. Это все равно, что в Мекку явится христианину и попереться прямо к черному камню в ботинках, шляпе и золоченым крестом на груди. Нет уж, я лучше буду новичком, начитавшимся Толкина, Говарда, Перумова и всех прочих писателей, отдавших должные романтики мечей и драконов». Я выбираюсь из такси возле скособоченной развалюхи в два этажа. Надо сказать, убогое здание сделано великолепно. Впрочем, вся улица здесь красотою не блещет. Какие-то глухие строения, склады, закрытые до лучших времен офисы. Вики почему-то нет. У входа топчется лишь какой-то эльф. Хрупкое, золотоволосое существо невнятного пола и возраста. За плечами эльфа лук и колчан со стрелами. — Останавливаюсь у двери, жду. Эльф косится на меня, потом сует руку за пазуху, извлекает сигарету и зажигалку, затягивается, выпуская струю дыма. — Кулящие эльфы! Зрелище не для слабонервных. — Черт! — Ви! — начинаю я я осекаюсь. — А если не она? Ви — Ви-ви! — жизнерадостно говорит эльф. — И ви ми ли Голос Вика тоже изменила. Наверное, работает программа Звуковой коррекции можно подумать, что виртуальность попала Робертину Лоретти. «Ты все-таки, — уточняю я, — Вика понимает мои сомнения. — Хоббит — это не только ценный мех, — весело сообщает она. — Узнал? — Почему именно эльф? — Мы все-таки на их территории, безопаснее будет. — А как тебя зовут? — Макрель. — Что? А чем не эльфийское имя? Я из шотландских эльфов. У меня возникает легкое подозрение, что Вика тоже приложила к чему-то веселящему. но а кто ты, он или она? Я детали не прорисовывала, времени не было. Небрежно заявляет Вика Макрель, отбрасывает сигарету. По ситуации посмотрим.